Сергей Савёлов. Шанс. Книга 4. Глава 1. Размышления. Расслабился я. После посещения большого дома некоторое время жил в состоянии эйфории, и это понятно. Неожиданная смерть Романова с Стенафонтовым, на которых возлагал большие надежды, Выбило из колеи, и всеобъемлющий страх поглотил меня. Все, чего я боялся, когда только задумывался о вмешательстве в историю, стало казаться реальностью. Как и прежде, ходил в школу, на секцию, разговаривал с друзьями и знакомыми, а сам все гадал, когда же придут за мной. В разговорах с учителями, незнакомыми людьми, искал скрытый подтекст и коварные замыслы. Приступил паранойя, опасаясь прослушки, на лестничной площадке отключил телефон. Но бригада из неведомых сина охраны восстановила связь, так как квартира находилась под охраной. Ограничил свои перемещения по городу, а когда приходилось ходить в школу, магазин, на секцию или ещё куда, то пытался проверяться, стараясь заметить слежку. Ничего не замечал, но успокоиться не мог. Чего в те дни я только не предположил. Близкие ко мне люди, тётя Светла с Наташкой, заметили моё состояние и попытались расспросить о причинах. Но что я мог сказать? Заставлял себя улыбаться и отшучивался. Со временем паранойя притупилась, но полностью не ушла. В таком состоянии провёл майские праздники и вот вызов на летейный. Какое же облегчение я испытал после беседы. Несколько дней летал в эйфории. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Наконец-то заметил, что весна, жара и духота на улицах. Девчонки ходят в коротких платьях, сверкая ножками. А через 2 недели будет последний звонок и начнутся выпускные экзамены. А самое главное, до меня нет никакого дела большим людям. Несколько дней жил в состоянии эйфории, но потом через некоторое время всё же задумался. Всё ли я сделал, чтобы защитить себя и своих близких? Где мог допустить ошибку, способную помочь вычислить меня как противца друзьям или недругам? Я уже сократил жизни многим людям, летящим в том злосчастном самолёте, или это не я? Ушли ли с Романовым и Цинафонтом все сведения обо мне? Уничтожили ли они все мои записки? Без записок только подозрительно выглядит моя активность при выходе на Романова со сведениями о Григорье. От кого я мог узнать про преступника? Кто об этом знании может знать? Домработница, как там её зовут, Клавдия. Ах, неважно. Дочь первого секретаря Ленинградского обкома Звятя. Наверняка вскоре Григорьева задержали и раскололи, а после этого Ксенофонтов поехал на мою родину выяснять обо мне. Если домработницу и дочку с зятем Романова опросят и сопоставят с датой поездки Ксенофонтова, то мой ответ КГБшнику, что эта идея Ксенофонтова, моя помощь в поимке преступника, окажется ложью. Однако это не доказательство моих сверхъестественных способностей и возможностей. Какие еще ошибки я совершил, допустил? Только ли версия с Григорьевым? Не убивать же Клаву и Наташу с левой? Нет, не настолько я кровожаден. Через некоторое время устал об этом думать, но начал размышлять о том, чего я хотел добиваясь в встрече с Романовым. В целом, не допустить глобальных ошибок в историческом курсе страны. Может, надо было быть более активным? Вот дал Романов учать информацию из будущего и успокоился, надеясь на то, что время ещё есть. А, но ну, вон как всё повернулось. Может, и не надо было этого делать. Тогда Романов с Стенофоновым были бы живы. Кто виноват в этой катастрофе? Я, Андропов, зарубежной разведки, советская безалаберности при славутый человеческий фактор в лице пилотов или авиатехников? Метеоусловие или техническая поломка? Хотя последнее вряд ли, так как Романов в моей первой истории дожил до 2008 года. Значит, хоть и косвенно виноват в его смерти я? Затронул бабочку Брэдбери? Что же, Романову, а значит и мне, удалось. Горбачева не назначили секретарем ЦК. И все? С Афганистаном ничего не ясно. Вероятно, не стоило зацикливаться на одном Романове. Может, нужно было информировать других влиятельных членов Политбюро. Тогда ещё больше было бы шансов, что о моих способностях узнали другие. О чём я думаю, охладила мысль. Забыл, как ещё недавно шарахался от собственной тени. однако можно было придумать, как передавать информацию из будущего анонимно. Хотя вред ли кого-нибудь заинтересовали бы анонимки? Сколько всяких сумасшедших кляудников и прочих пишут наверх. Да и кого информировать? Брежнева, Андропова, Пустинова, Гришина, Мазурова, Тихонова. Большинство осталось жить совсем немного. Да и не нужно ничего менять многим из них. Возможно ли изменить исторический курс страны с этими людьми? Более сильным историческим деятелям Петру I, Сталину, сколько понадобилось времени и усилий для того, чтобы изменить курс страны, справиться с противодействием противников и врагов, создать собственные команды и добиться своих целей. Но всё равно многое не удалось, если их последователям за относительно короткое время удалось похоронить многие начинания. Правда, народ они не жалели, хотя действовали от имени народа или в интересах России, а также постоянно оглядывались на развитые западные страны и использовали их помощь. Если бы наши люди жили более благополучно, состоялась бы перестройка и последующий развал СССР. Для этого необходимо ой, как много сделать. перестать оказывать помощь всем странам, объявившимся о социалистическом пути развития и желающих получить от нас безвозмездную финансовую и экономическую помощь, а также братским социалистическим странам, и направить высвободившееся средство на внутреннее развитие страны и повышение жизненного уровня собственного народа. Но и этого недостаточно. Надо менять всю внутреннюю политику. Перестать кормить свои национальные окраины за счет государствообразующего народа – русских. Пусть живут посредством, которое реально заработают. Ликвидировать все национальные республики со своими правительствами и коммунистическими партиями, а то живут как государство в государстве и презирают русских, хотя и живут за наш счет. ограничить аппетит нашего военно-промышленного комплекса и перераспределить средства на развитие науки, электроники, технологий, лёгкой промышленности и сельского хозяйства. В будущем читал труды академика Милова, ныне ещё живущего. Он доступно объяснил причины, по которым нам никогда не достичь уровня западных стран в сельском хозяйстве и промышленности. Страна большая, Но зерновые можно успешно выращивать только в нескольких южных областях. Также с животноводством, производством молока и прочих продуктов питания. Опять же, мы не сможем конкурировать с развитыми западными странами и в промышленности в целом, так как себестоимость нашей продукции будет выше из-за протяжённости дорог, перепада годовой температуры и холодных зим на большей части территории страны. Ещё и социалистическая интеграция мешает. Одну деталь делают в Белоруссии, другую в Прибалтике, третью на Украине, а собирают под Москвой окончательно агрегат. Какая тут чёрт у логистика? Какая протяжённость и состояние дорог? Сужу по разговорам своих родителей и других людей, работающих на нашем заводе, ещё бы снизить процент брака продукции выпускаемых предприятий и ликвидировать колхозную бесхозяйственность. Разрешить частное предпринимательство в виде фермерских хозяйств, семейного подряда, частных пекарен, мелкомастерских, производства мелкого шорпотреба, строительства и прочих предприятий, до которых и государство руки не доходят, а этим в настоящее время пользуются дельцы теневой экономики. Сколько строительных бригад, организованных воздцами из южных республик, болтаются по колхозам ничерноземья и строят. Мой отец с мужиками тоже брали подряды и строили или ремонтировали колхозные объекты. Значит, свободные деньги и немалые в колхозах есть, а не хватает только умелых рабочих рук. У предприимчивых людей будет куда тратить свою энергию. В целом у нас самодостаточная страна, где так хуже, чем у других, но есть и успехи. Мы можем всем обеспечить наше население продуктами питания и изделиями лёгкой промышленности. Вероятно, не в столь широком ассортименте, как на западе. К тому же мы в мировых лидерах в космосе, тяжёлой и атомной промышленности, добыче полезных ископаемых и многих научных отраслях. Мы не можем выращивать апельсины, бананы и другие экзотические фрукты с овощами, но можем обойтись без них или покупать, обменивать на то, чего нет у них. Способна ли наше руководство на эти изменения или хотя бы часть, чтобы снизить внутреннее напряжение и недовольство дефицитом? Брежнев со своим престарелым окружением? Или другой, кто-то влиятельный? Вряд ли. Хотелось бы верить, что Андропов, а затем Горбачев пытались это реализовать, но у Андропова не хватило времени, а Горбачев оказался слаб как руководитель, и система с непродуманной перестройкой вышла из-под контроля. Стоило еще больше ухудшиться условиям жизни у большинства населения, как все с равнодушием и готовностью согласились на развал СССР и отказ от социализма. И хотелось бы верить, что это не было создано искусственно, а Андропов с Горбачевым не враги. Начнись война или случись другой катаклизм. Возможно, руководство страны пойдет на мобилизацию всех ресурсов и людей, изменения в экономической политике, а люди, несомненно, поддержат, а то только пугаются высоких трибун враждебным окружением, напряжением и обострением международной обстановки, но это уже никто не воспринимает как угрозу. Зато наглядно все видят, как живут чиновники и партийные секретари, так называемые слуги народа. Позволят ли реорганизации народного хозяйства и идеологи во главе с Условым ответ без вариантов нет. Возможен ли путь повышения благосостояния простых людей безカタклизмов и без жертв? Испокон веков не зажили своей жизнью, в отличие от властей, и всегда существовало негласное противостояние «они» и «мы». Вероятно, все же нужна война или угроза существования народа, чтобы поменять мировоззрение всех от верха до низа, пока окончательно население не разложилось шмотками, магнитофонами, автомобилями, хрусталем и прочими атрибутами советского мещанства. А человек несовершенен и всегда хочет большего. Неужели нет другого пути? По-видимому, нет в это время и с этими руководителями. Большинство из них главное дожить спокойно до смерти, а после пусть расхлёбывают последователи, поэтому и не хотят никаких перемен. Романову как-то удалось не допустить Горбачёва к власти и оставить в политбюро Мазурова. «Надолго ли?» «Теперь бы не было ввода наших войск в Уфганистан. По-видимому, это два основные момента в истории СССР, на которые мог повлиять Романов, и настаивал я». «А дальше что?» — задумался. «Буду жить жизнью обычного советского подростка. Заканчивать школу, поступать в ВУЗ. Только еще надо выбрать какой. Любить девчонок, создавать песни и торговать ими». Хватит рисковать своей и близких мне людей свободой или жизнью. Все эти мысли гоняв в голове на досуге и перед сном, вспоминал и придумывал песни. Денег, как всегда, не хватало.